6.11. Якобы древние римские календы и народные колядки, дожившие до наших дней. В коллегирмовской истории существует проблема серьёзная. Учёные бьются над ней. Дело в следующем. Народные колядки на Рождество Христово празднуются в конце декабря, но в якобы древнем римском календаре конец декабря называется январскими календами, и происходило это якобы задолго до Христа. Никакого Рождества, как бы древние римляне ясно я дело не праздновали. Вообще, дескать, были язычниками и впоследствии люто преследовали христиан. И при всём том, связь между словом коляда и колядки настолько очевидна, что не увидеть её трудно. Историки сами признают следующее. Слово коляда происходит от греческого колявда, колявдаи и латинского календае и встречается у всех народов, находившихся под прямым или косвенным правлением Рима. Французская calendes, провансальская calendas, румынская калинда, чешская, сербская, словацкая коледа, славинская колядница, коледа, у абхазцев коланда, у гурицев коландоба. У них у всех это всё значит Новый год. Древнеримским праздником Январьских календ с 1 по 5 января завершался целый праздничный цикл, общий всему греко-римскому миру. Цикл этот начинался с Врумалии в честь Дионисов Ракийского от 25 ноября до 17 декабря, обнимал Сатурналии и Опалии от 17 до 23 декабря и Воты от 23 декабря до 1 января. Но тогда получается, что якобы древние циклы Римляне справляли праздник Календ в точности в те же дни, когда христиане справляют Рождество с колядками, но с коллегировской истории отделяет якобы древний Рим от христианского мира, по крайней мере, несколькими веками, а от славянских государств более чем тысячелетием. Как же, спрашивается, якобы античный Рим, римские Календы смогли дойти через пропасть тёмных веков до русских людей нового времени? Вот загадка, беспокоящая историков. Как мы теперь понимаем, проблемы на самом деле нет. Якобы древний Рим, он же Ромея, а позднее Великая Монгольская империя действительно существовал в XI-XV веках, но он был совсем не таким, как думают историки. И столица его располагалась отнюдь не в Италии. В XI-XII веках столица была на Босфоре, а с XIV века во Владимиро-Суздальской Руси. Якобы древний Рим был христианским начиная с конца XII века, то есть после эпохи античности Христа. Нет ничего удивительного в том, что в якобы древнем Риме праздновалось Рождество Христово. То есть Рождество коляды или колядки. Впоследствии в поздних редакциях римских хроник колядки превратились в календы. Такое превращение, кстати, легко объяснимо. Вспомним, что по-гречески календы, то есть колядки писались как колявдаи. Здесь пятая буква ижица. V латинское. Она может читаться двояко, и как И, и как Н. Если прочесть как И, то получится калаидаи или каляда. А если прочесть как Н, то получится каланда или календы. Так на страницах возникли якобы античнейшие римские календы, праздновавшиеся якобы ещё за сотни лет до нашей эры. Отсюда и слово календарь. Недаром оно связывается с именем Юлия Цезаря, солнечного царя. Как мы видели, в образе Юлия Цезаря присутствует заметная составляющая от Христа, Коляды.